Глава 3. К тому, что в её семье все ссорятся со всеми, Вердат давным-давно привыкла, как и к тому, что молоченную традиционно не замечают. Отец был слишком занят, чтобы уделять внимание ещё и ей. Дедушка, кажется, из принципа игнорировал всякого, кто не считался совершеннолетним и способным позаботиться о себе. С дядей Ильей было куда интересней, но он появлялся у них в гостях очень редко, а выходить за пределы города Вердат стражайше запрещалось. Она не бунтовала, ей и не обязательно было, чтобы ее замечали и регулярно хвалили. Напротив, вердат вполне устраивало одиночество. Ей нравилось представлять себя невидимкой. Она знала о городе куда больше, чем все ее родственники вместе взятые, просто не болтала об этом. Вот и сейчас она устроилась на крыше прямо над открытым окном, чтобы подслушать спор старшего поколения. Это оказалось несложно. Собравшиеся орали друг на друга так, что до Вердат долетело бы каждое слово, даже если бы она осталась в своей комнате. Мы не можем игнорировать такую угрозу, настаивал дядя Элия. С животномеравнин творится демон знает что. Налёдные ушли, подводные не показываются даже возле больших прорубей. Добыча у охотников стала меньше. Они вынуждены уходить дальше, и началось это задолго до бури. "И что?" удивился отец. Миграция меняется. Да, но в этом случае всё выглядит каким-то спланированным. Как будто добычу намеренно отгоняют, чтобы и мы шли подальше. Я уточнил на станции: за последние несколько месяцев три группы выпадали из контакта на 10-15 дней. Ну и? Со мешком поинтересовался дедушка. Мне об этом известно. Мне всё известно о моей колонии. Пропавшие группы вернулись живыми и невредимыми. Остальное неважно. Живыми, да. Но точно ли не вредимыми? Судя по отчетам медиков, у некоторых членов охотничьих групп наблюдались симптомы болезни, которая потом встречалась и на их станциях. Это какие же? Слабость, утомляемость, спутанность мыслей, сильный конъюнктивит, головные и мышечные боли. Хватит! – прервал его отец. Ты сам не слышишь вообще, что перечисляешь? Это типичные симптомы простуды, вызванной переохлаждением. Она постоянно встречается на станциях. Но не так часто. Сейчас просто чуть чаще и не до уровня эпидемии. Все заболевшие выздоровели. Выздоровели, согласился дядя Эли. Но они ведут себя как-то странно. Ты говорил с ними? Они же на себя не похожи. Да, я с ними говорил. Мне показалось, что они ведут себя вполне достойно, а странно ведёшь себя ты. Крестьянин, да послушай же ты меня. Рядом с городом появились какие-то непонятные крупные хищники, которые действуют подозрительно умно. Животные избегают из ловушек, то одно, то другое случается. Мне кажется, идёт подготовка к чему-то серьёзному. "Я как будто снова с Гектором Ривера говорю", заметил дедушка. "Второй такой псих в городе не нужен, а уж тем более в нашей семье. Ты думаешь, ты тут самый умный? Да только самый бесполезный. Пока ты катался на своей снежной игрушке, мы наладили идеальную систему защиты, непробиваемую. Да, возможно, из-за частых бурь местная зверюга сменит какие-то свои повадки". Города это не коснётся. Я регулярно получаю отчёты от охотников. Наши продовольственные склады полны. Ни один хищник не представляет угрозы даже для станции, не то что для Арифии. Что ещё тебе нужно, чтобы ты слушал не только охотников, но и меня? Ну так, для разнообразия, заявил дядя Эли. Охотники заняты своим делом, они не присматриваются к тем, кого убивают. Да, сейчас перемены незначительные и неочевидны, но велика вероятность, что дальше будет хуже. Так давай подготовимся, когда это легко. Не к чему готовиться, отрезал дедушка. Ты ошибаешься, это не редкость. А если ты вдруг окажешься прав, ничего страшного всё равно не произойдёт. Я найду новый способ защитить своих людей, всегда находил. Если у тебя есть время придумывать страшилки, есть время и на работу. Подбери лучше новые безопасные маршруты для наших охотников, раз уж учёным завёлся. Вердат только укоризненно покачала головой, хотя никто её сейчас не видел. Вот в этом был весь дедушка. Мои люди, я справлюсь. Похоже, он так часто рассказывал легенду о своём подвиге, что и сам поверил в свою исключительность. Он давно уже не признавал никаких советов. Все в колонии выполняли только его приказы. Своё мнение разрешало сеять лишь в сферах, которые были неинтересны великому Мауру Динаталю. Вердад подозревала, что ни к чему хорошему это не приведёт, но благоразумно помалкивала. Нет, изначально её дед действительно совершил подвиг. Что уж о 30 Это даже в школе теперь изучали. Корабль, на котором колонисты покинули Землю, сбился с пути из-за поломки. Они застряли в космосе, далеко от... да от всего далеко. Рядом с ними больше не было ни планет пригодных для проживания, ни других колонистов. Капитан тогда растерялся, люди были на грани паники. Один только Маура, тогда еще молодой и наглый, не сплаковал. Он сумел изменить двигатели корабля так, что их хватило еще на один рывок. Они дотянули до Хионы. Тоже, конечно, не рай, но уж точно не пустота и не верная смерть. Вердаты вовсе нравилась эта планета, потому что о другой девочка знала только с чужих слов. Земля казалась ей не настоящей, а вот Хиона была понятной, простой и даже родной. Так или иначе это теперь их мир. Однако они не хозяева этого мира. Тут дедушка, конечно, перегнул. То, что они отвоевали у Хионы крошечный кусочек ледяной тверди, не значит, что они постигли суть планеты и всегда будут удерживать контроль. В этом плане мышление дяди Эли было вердат ближе. Она не бывала на станции и не так хорошо разбиралась в природе Хионы, но и она чувствовала смутную тревогу. Вердат не могла объяснить почему. Недавняя буря была сильной, однако не самой разрушительной за всю историю колонии, и всё-таки что-то после разгола стихии изменилось или до него. В общем, неприятно стало ещё до того, как пришёл дядя Эли, и его слова лишь усилили беспокойство Вердат. Жаль, что отец и дедушка этими словами не прониклись. Они всё-таки выставили дядю за дверь, посмеялись над ним, и на этом сочли обсуждение законченным. Вердат такое легкомыслие взлила. Ей хотелось зайти туда, объяснить им, что они не правы, нельзя отмахиваться от предупреждения учёного. Люди действительно приходят со станций какими-то странными. И всё же Анна сдержалась. Вердат было мало лет, а выглядела она даже младше своего возраста. Самое большое, что она получила бы от скандала с дедом домашний арест на несколько недель. А сидеть дома она не любила. Поэтому с крыши направилась сразу на внешнюю лестницу, оттуда на улицу. Ей хотелось прогуляться, может даже догнать дядю Элию и расспросить о том, что он видел за сторожевой стеной. Вот только дядя уже ушёл. Хотя этого следовало ожидать. Ходит он быстро, особенно когда бесится. Он скрылся где-то в лабиринте улиц и пойти мог куда угодно, хоть к воротам, хоть Гектора искать. Вердат решила, что поисками испортит себе настроение ещё больше, и предпочла обычную прогулку. Город успокаивал её. Арифия жила привычной жизнью. Последствия бури давно устранили, улицы расчистили от снега. Открылись магазины и рестораны, еды хватало повсюду. Никто не паниковал, люди улыбались новому дню. Постепенно их настроение передалось и Вердат. Почему она вообще решила, что прав дядя Аделия? Только потому, что он бунтарь, а дедушка её порой раздражает. Нет, всему есть предел. Даже если у станции будут какие-то проблемы, город выстоит. Он действительно защищен великолепно. Он существует так много лет, его не может не быть. Вердат постепенно успокоилась, она тоже начала улыбаться. А потом со стороны и с улицы, ведущих к центральному продовольственному складу, послышался непривычно надрывный кашель. И хотя в кашле не было ничего страшного, Вердат невольно вздрогнула и поспешила заглянуть за угол. На улице сейчас стояли двое мужчин. Судя по нарядам, даже не посланники станции, а самые обычные местные доставщики, забирающие заказы ресторанов со склада. Один из них выглядел здоровым и вполне бодрым, а вот второго согнул чуть ли не пополам приступ надрывного кашля. Этот тип казался откровенно больным, бледный какой-то, с красными слезящимися глазами, стоит, шатается. Как такого вообще из дома выпустили, не то что на работу послали. Вердад знала, что люди порой поддаются холоду и болеют, но такого она ещё не встречала. Здоровый напарник кашлющего типа думал также. Шёл бы ты к себе, отлежался что ли? Нехорошо это. Да ледоказ хватил, пройдёт, попытался улыбнуться болезненный. Ничего себе, схватил ледока, вообще не похоже. Сам виноват, выскочил в тубуру двор на кровать, на ветру пробовал всего ничего. Сначала-то нормально было, а через несколько дней вот, развезло. Точно не хочешь взять отгул? А жить я на что буду? Нет, брат, в этом городе никто никогда не болеет, потому что нельзя. Сейчас отпусти, ты пойдём. Я в порядке. Однако сразу пойти не получилось. Новый приступ кашля снова задержал его. Этот был недолгим, но каким-то особенно суровым. Вердац со спугом ожидал, что у мужчины просто разорвёт грудь, заливая улицу алыми потоками. И всё же ничего настолько страшного не произошло. Преступ наконец завершился. Мужчина с удивлением посмотрел на ладонь, которой прикрывал рот. Раздражённо вытирая с штаны что-то тёмное, и направился прочь. Он ведь сказал своему спутнику правду: в этом городе никто никогда не болеет, потому что нельзя. Эльда терпеть не могла прыжки через пространство. Они не влияли на неё так, как раньше, привыкла уже, но не до конца. Каждый раз, когда Северной короне нужно было скользнуть через огромное расстояние на повышенной скорости, телепатка просто терпела. Для большинства путешествий хватало одного прыжка, и это не могло не радовать. Но с Хионой нужно было выдержать аж 3, и дело тут было не только в расстоянии. Прыжком управлял автопилот, и капитану нужно было выбрать маршрут так, чтобы кораблю не потребовались сложные манёвры. На такой скорости северная корона могла сносить на своём пути незначительные преграды, но если бы она столкнулась с планетой, и уж тем более со звездой, никто не выжил бы. Вот здесь и потребовались 3 прыжка. Кораблю нужно было остановиться, чтобы повернуться в нужную сторону, и только после этого снова набирать скорость. Таких путешествий в жизни Альды ещё не было, но она успокаивала себя тем, что подобное случается не так уж редко. Вон, все остальные спокойны, даже капитан Луки, который проводит все эти грандиозные расчёты. Так с чего бы беспокоиться телепатки? Два прыжка действительно прошли привычно. Неприятно, но терпимо. Пауза между ними получилась недолгой. Альда даже не выходила из своей комнаты. Однако после второго прыжка выйти всё же пришлось. Зазвучал сигнал предупреждения. Сначала Альда и вовсе приняла его за сигнал тревоги. Воображение ещё туманное после прыжка тут же бросилось рисовать жуткие картины мучительной гибели. Корабль повреждён, сейчас воздух кончится, их тела никогда не найдут и не похоронят. Но потом она не менее отступила, вернулась способность мыслить здраво, и Альда поняла, что сирена завывает не так громко и противно, как положено при тревоге, да и световых сигналов нет. Значит, речь все-таки шла о предупреждении. Опасности для корабля и его команды пока нет, но угроза может появиться, так что всем необходимо собраться у панели управления. Натягивая форму, телепатка проверила, кто ее окружает. С команды и правда все было в порядке. Все живы, здоровы и насторожены не меньше, чем альда. А ещё рядом есть постороннее. Так не должно было случиться. После двух прыжков Северная корона оказалась очень далеко от общих маршрутов. Сюда не долетают ни пассажирские транспорты, ни торговцы. Но кто тогда? Пираты? И они рискнули высунуться перед военным кораблём? Бред какой-то. В любом случае в своих способностях Хальда не сомневалась. Она точно знала, что рядом с Северной Короной сейчас находятся два корабля, в каждом из них по пять человек. До точки сбора она добралась одной из последних и обнаружила, что корабли не скрываются. Два космических истребителя замерли перед Северной Короной, пригождая ей путь. Они направляли на нее оружие. Так вели себя пираты, вот только на пиратов они не походили, потому что даже самые удачливые из пиратов обычно летают на пассажирских кораблях, кустарно переделанных под боевые. А эти машины были идеальны. Одна из новейших моделей, одинаково блестящие чёрной краской, с серебристым символом одного из подразделений специального корпуса на крыльях. Это что, легион? нахмурилась Ремильда. Это истребители легиона? Они сами. невозмутимо подтвердил Триан. Что они здесь делают? Понятия не имею. Трен, прошу вас воздержаться от шуток, вмешалась Лукиа. Нам действительно требуется пояснение. Это понятно, капитан, но у меня его нет. В этих кораблях даже не легионеры, это солдаты, которые работают на легион. Альда тоже неплохо знала инструкции и понимала, что так не должно быть. Истребители не могли оказаться на их пути случайно, и уж тем более не должны были направлять на них оружие. На северной короне указано название корабля и его номер. Выяснить, что он собой представляет, можно за три секунды. Однако задачивать этим истребители не собирались. Очень скоро от них поступило сообщение. Назовите себя. Говорит капитан Луки Эдилон, номер семнадцать в иерархии специального корпуса. Это корабль Северная Корона. Мы направляемся в созвездие Лебедя в рамках проекта Исход. У нас официальное задание. Освободите дорогу. Этого должно было хватить. Этого было даже больше, чем достаточно. Лукия вообще не обязана объясняться. Все задания внесены в единую базу данных. Но отступать легион не собирался. Ответное сообщение не получено из-за технической проблемы. Назовите себя. Да они издеваются, что ли? возмутился Киган. Нет, они не издеваются, напряжённо произнесла Ремильда. Они провоцируют. Отставить такие разговоры, Фрэвел, велела капитан. Мы не имеем права допускать, что легион способен на подобные поступки. Говорить она могла что угодно, но правду Лукиа наверняка понимала. Всё, что происходило сейчас, ровно в точке выхода Северной короны из прыжка, не могло быть ничем, кроме провокации. Легион заранее узнал, на какое задание их направили, и послал свои истребители перехватить их. Альга невольно подумала о том, что такие же корабли могли выпустить дрон, без всяких сомнений уничтоживший огромный пассажирский транспортник возле Адрана. И кто тогда был наказан? Да никто. Дело толком не расследовали. Лукия повторила ответ, но и на этот раз солдаты легиона сделали вид, что ничего не поняли и очень этим встревожены. Оружие они не убирали. Райборн Северная корона сможет выстоять, если они нападут, уточнила Лукия. Ну, драться с ними проблематично, не для того корабль создавался, указал Киган. Мы можем попытаться уйти за счёт сложных манёвров, но начинать нужно уже сейчас. И вот тут наконец соизволил вмешаться Триан. Так, стоять, никаких манёвров. Что вы тогда предлагаете, Триан? Что они делают, то и вы делаете. Они делают вид, что глухие и дебилы и не слышат ответ? Без проблем. Повторяйте ответ на каждый их запрос. Рекомендую сразу сделать запись, чтобы каждый раз с нуля не надиктовывать. Если по нам пальнут из всех орудий, мы не выдержим. Мрачно предупредил Киган. Они не пальнут по нам даже из одного орудия, не то что из всех. Там уже за то время, что мы здесь стоим, пилот три раза обгадиться от ужаса успел. Не верите мне? Пусть телепаткой наша проверит. Альда проверила и без его советов. Терпеть собственную тревогу она не собиралась. Просто сразу сказать об этом она не могла, потому что официально такая проверка требовала позволения Лукии. Зато когда капитан кивнула ей, она наконец сообщила. Триан прав. Они действительно не готовы пойти дальше такого вот психологического воздействия. Не понимаю. Зачем им это? Поинтересовалась Лукия. Она даже сейчас сказала с равнодушенной, хотя Альда все же сумела уловить ее удивление. Чего они могут добиться? Они всего лишь отнимут у нас время, да и то немного. Они не знают, капитан. Им дали приказ сделать ровно то, что они делают сейчас. Никто им ничего не пояснил. Они готовы повторять запрос еще пять раз, потом перед нами извиняться и позволят лететь дальше. Иных последствий не будет. Это по-прежнему бесполезная траха ресурсов, причем не маленьких. Триан, возможно, объяснение есть у вас? Да не ищите никакой причины. Всё наверняка сведётся к чему-то по-детски простому. Либо кто-то намудрил с приказом, его отдали не те, мы не тогда, либо это вообще какой-нибудь прикол. В легионе и не такое бывает. Думаю, если вы направите официальную жалобу в руководство специального корпуса, задоры у шутников резко поубавится. Но делать это лучше после третьего прыжка. Поняла, во斯特риан. Тогда повторяем ответ пять раз и продолжаем путь. Триан отыграл свою роль на отлично, но с ним иначе и не бывает. Он казался скучающим, ситуацию с истребителями находил занятной и не более того. Он сумел обмануть всех, даже Ремилду, не сводившую с него глаз. И только Альда чувствовала, что на самом деле ему совсем не весело. Связь с ним давно уже была куда крепче, чем с другими членами экипажа. Сложно сказать, произошло это из-за миссии на Левиафане. Или после того, как она защитила его сознание от Стефана, но факт оставался фактом. Они стали связаны крепче, чем раньше. Впрочем, Альда не была уверена, что сам Триан это заметил. Она давно не использовала мысленную связь с ним, потому что не знала, что сказать. Да и что таить, несколько обижалась из-за демонстративного равнодушия. Но играть в детские обиды можно было в свободное время, и уж точно не на задании. Так что Альда обратилась к нему почти сразу. Что происходит на самом деле? Почему так сложно поверить в версию с приколом? поинтересовался Триан. Упрекать её за то, что она влезла ему в голову, он не стал, но блок поставил. Альга это почувствовала. Слушай, остальные поверили в твою версию с приколом, потому что они сейчас сосредоточены на миссии, причём сложной миссии. У них нет ни сил, ни настроения отвлекаться на закидоны легиона. А я девочка опытная, я умею думать несколько мыслей одновременно. Так что происходит на самом деле? Альда ожидала, что он еще немного поупрямится, пытаясь отвязаться от нее нейтральными версиями, но Триан видно и сам сообразил, что ложь она легко распознает, какие бы блоки он ни ставил, и не отвяжется, пока не вытянет из него правду. Поэтому к правде он и перешел. Это предупреждение, мелкое, от легиона. В Северной короны? Лично мне. Северная корона им важна не больше, чем внутренние конфликты Халинсу. Просто миссия на Адране получилась на редкость паршивой. Это ты и так знаешь. И что? За всеми, кто в ней участвовал, теперь будут истребители гоняться? Возможно, за всеми. Ты явно недооцениваешь бюджет легиона. А может, только мне такой бонус достался? Почему только тебе? возмутилась Альда. Там все облажались даже с точки зрения легиона. Много ты знаешь про точку зрения легиона, но дело не в этом. В легионе никогда не прекращалась борьба за власть. Просто иногда она идёт вяло, иногда обостряется. И из-за смерти Дианы всё обострилось. Именно. Все остальные участники действа на дранне занимают чью-то сторону, так или иначе. Я же непонятно где. Сегодня мне намекнули, что эту вольницу пора сворачивать. На уровне мыслей и эмоций скрывать сложнее, и Альда не могла не заметить, насколько устал звучал его голос. Теперь понятно, почему он столько дней оставался один. Она подозревала, что всё дело в скорби о Диане, хотя такая сентиментальность была несколько странной для Триана. Но если предположить, что он не сидел и лил слёзы, а пытался просчитать, как отреагирует легион и как ему вывернуться, вот это уже больше похоже на привычного ей Триана. Теперь же легион не просто угрожал ему, оружие направили на всю северную корону, намекнув Триану, что его команда может пострадать из-за него. И что ты будешь делать? настороженно спросила Альда. Ещё не знаю, мелкая. Это не та ситуация, когда можно кому-то послать сообщение: "Ребята, я с вами" и пару забавных картинок. Любое заявление о лояльности потребует подкрепить делами. Короче, всё сложно. Я могу помочь тебе. Вот уж нет, отрезал Триан. И помогать не будешь, и держаться от меня ещё дальше начнёшь. Сегодня они были осторожны, потому что знают, Команда Северной Короны не так уж и важна для меня, но это же не правда. Правда, мелкая. Запиши, если запомнить не сможешь. А если они хотя бы заподозрят, что мне кто-то в этом мире дорок, они не будут устраивать демонстрации, они будут стрелять сразу. Больше мы к этому разговору не вернемся. Его я считаю вполне достаточно. Триан, я так не могу. А ты поднапрегись и смоги, потому что если ты не научишься вести себя правильно, я просто запрошу перевод в другую команду сразу после этой миссии. Только и всего. На этот раз добиться разговора с Мирари оказалось куда сложнее. Нет, никто и Леи не отказывал, и уж тем более не гнал его со станции, но управляющая мистическим образом оказывалась жутко занята каждый раз, когда он приходил к её кабинету. В принципе, это могло быть правдой. Буря добавила столько работы, что ещё долго разбираться придётся. До следующей бури, а там по новой. Да и Мирари далеко не всегда принимала его по первому требованию. Однако на сей раз он не мог отступить. Он поселился на станции. Для заголак здесь работы хватало. Очень скоро всем стало очевидно, просто так он не уберётся. Вот тогда Мирари и пригласила его к себе. Она выглядела гораздо лучше, чем во время их последней встречи. Не изменилась чудесным образом, нет. Просто казалась бодрой и отдохнувшей. Взгляд снова стал ясным. Это вроде как подтверждало версию Мартина о том, что она просто отдыхала на больничном. Однако Эли и сейчас было не по себе, когда он видел, что управляющая жива, здорова и свободна. Зачем тебе понадобилось меня видеть? поинтересовалась она. Хотел узнать, как ты? Совсем не похожа на тебя. Что именно? Да всё, и отдых этот, и то, что ты в Арифию не приехала. Вот я и подумал, что тебе, может, нужна помощь. Ты делаешь странные выводы. Я начала вести себя как взрослый человек. Как видишь, все мои решения принесли только пользу. Еле я ожидал, что этот разговор пойдёт не совсем так, и даже растерялся. Ну, да, я я слышал, что на станции есть заболевшие, даже видел парочку кашляющих. Жукая штука. Вы уже разобрались, что происходит? Не в чём тут разбираться. Это обычная простуда, ледняк, как называют её некоторые, или же снежный кашель. Нормальное явление после сильной бури или дальней охоты. Не похоже это на обычную простуду. У меня есть отчёт медиков, могу предоставить тебе копию, чтобы ты успокоился. На станции всё хорошо. Если не веришь мне, можешь запросить официальную проверку. Ничего нового она не покажет. Доверю да я, конечно, верю. Верить как раз не получалось. Он просто не мог больше спорить. Мирара вела себя так, как надо, как и подобает при её должности. Она говорила с ним вежливо и доброжелательно, объясняла ему элементарные вещи, как маленькому ребёнку. Разговор этот наверняка записывался. В кабинетах руководства всегда стояла прослушка. Если бы Элей вздумал жаловаться, ему не в чём было бы упрекнуть управляющую. Все доказательства оставались на её стороне. Вот только это была не Мирари, не та, к которой он привык. Нельзя сказать, что они стали друзьями, однако Элей успел неплохо изучить всех управляющих станций. Мирари была отличным профессионалом, но смирением она никогда не отличалась. Каждый раз, когда он задавал ей дурацкие по её мнению вопросы, ворчать она начинала уже на второй секунде разговора или орать. Элли доказывала ему, что сложно найти на Хионе создание глупее. Теперь же она улыбалась ему и оставалась очень милой, а Элли не мог избавиться от ощущения, что говорить спустя улучшенный, но копий, такой, который понравился бы его отцу, потому что Мауро Ди Наталь всех хотел бы сделать идеальными. И в этом, кстати, новая Мириаре была похожа на нового Мартина Видоло. Его тоже больше не видели в барах. Он все свое время посвящал работе. Показатели станции улучшились, сотрудники, похоже, были счастливы, и один только Элея не находил покоя. Чем больше он поглядывал по сторонам, тем меньше ему нравилось то, что он видел. Нет заболевших на станции Нод было очень мало, да и они быстро выздоравливали. Не было совершенно никаких причин вызывать медиков из города. Только вот выздоровевшие становились какими-то слишком положительными, что ли. Еле и сложно было подобрать правильное слово, потому что при любой попытке описать это состояние, казалось, будто болезнь сделала их лучше, а в это он верить не собирался. Он поймал себя на мысли, что уже рассматривает происходящее как единую болезнь: и заметные симптомы, и последующие психические изменения. При этом заражались на станции не одновременно, но и процесс не останавливался. Началось всё во время бури, хотя в этом еле не был до конца уверен. Ему оставалось найти нечто общее, объединившее время изоляции и следующие дни, то, что использовали все, то, что в потенциале могло вызвать болезнь. После долгих размышлений варианту или остался только один Сурнджи. Как раз перед бурей группа Мартина видала, притащила на станцию большую партию этой дряни, настолько большую, что некоторые Сурнджи плавали в резервуаре до сих пор, а новых уловов давно уже не было. Получается те, что остались, это те сурнджи, которые были здесь во время бури. Ему нужно было исследовать их. Элия прекрасно понимал, что вариант подходит по всем пунктам. Сурнджи выловили на дальних территориях, там, где раньше не охотились. Что если в них была какая-то неведомая зараза? Только его отец верил, что хиона изучены и покорена. Элия давно уже в этом сомневался. Он как раз направился на продовольственный склад и выловил из резервуара первого попавшегося сурнджи, когда за спиной у него прозвучал знакомый голос. Что ты делаешь? Илия понимал, что он не должен нервничать. Он зоолог, имел полное право здесь находиться и должен был вести себя уверенно. А он всё равно вздрогнул так сильно, что невольно толкнул мобильный аквариум, расплескав воду себе под ноги. Обернувшись, он увидел Мартина Видола. Заместитель управляющий невозмутимо наблюдал за ним, скрестив руки на груди. Вроде как ни в чём не обвинял, просто спрашивал. Однако от его взгляда Эли и всё равно становилось не по себе. "На что это похоже?" нервно улыбнулся он. "Беру с уринжины исследования. Это я вижу. Зачем?" Придумать что-нибудь правдоподобное, у Эли в таком состоянии всё равно не получилось бы, поэтому он решил сделать ставку на правду. Проверить хочу, насколько они безопасны. Я заметил, что и на станциях, и в городе у многих появились одинаковые симптомы. Возможно, это связано с питанием? Вряд ли. В колонии питаются сурджи, со времён её основания. Но это ведь улов из далека. Вдруг это какой-то новый падевит, на который у людей аллергия, или они чем-то заражены? Мы их всех проверяем перед тем, как употребить в пищу. За безопасность на станции Нот всегда следили очень внимательно. Я знаю, но это ведь старые протоколы. Вот поэтому я провожу не проверку, а исследование. Ты выбрал очень неудачный момент. Посмотри, с рынжив в резервуаре осталось немного. Ты можешь подождать до возвращения охотников с новым уловом. Я бы хотел проверить старый улов, который ели здесь и в городе. Всё это время Мартин говорил с ним спокойно, с неизменной улыбкой, и всё же Эли вдруг подумал: если придётся прорываться на свободу с боем, справится ли он? Они с Мартином примерно одного роста и веса, оба неплохо подготовлены, и всё же было во взгляде Мартина что-то такое, что подсказывало мне справиться. Если главный охотник станции Нот захочет, не будет ни исследования, ни самого Илии. Тот Мартин, с которым они были знакомы много лет, никогда не стал бы для него угрозой. Однако этот новый был способен на что угодно. Молчание затянулось, как показалось Илии, на целую вечность. Тяжёлое молчание, ощутимое, почти как безмолвие. Оно могло закончиться чем угодно, например, криком, призывающим охрану. Но вместо этого Мартин лишь улыбнулся чуть шире. Хорошо, забирай, думаю, протягими без этого сурнджи. Считай, что мы им тебя угостили. Испытывать судьбой или я не собирался? Он мрачно поблагодарил охотника и поспешил увести к аквариуму. На следующие 2 дня он заперся в лаборатории, хотя совсем недавно он и предположить не мог, что ему доведётся тратить столько времени на нечто столь примитивное, как Сурнджи. Первый осмотр показал, что существо не выглядело ни больным, ни хоть сколько-то отличающимся от остальных Сурнджи, которых в колонии ели десятилетиями. Рентгены и последующее вскрытие тоже не дали ответов. Или они ожидал, что так будет. Он был уверен, стоит ему заглянуть внутрь этого существа, и правда наконец-то раскроется. Но нет. Он будто снова вернулся в институт, где проводил первые вскрытия под надзором профессора. Сурнджи, оказавшийся перед ним сейчас, был таким типичным, что впору фотографировать для учебника. Сдаваться или отказывался. Он провёл полный анализ крови и образцов мышц, органов и даже шкуры существа. Если это болезнь, Сурнджи может оказаться просто носителем, которому она не вредит, а вот для людей она опасна. Элиа не ожидал, что распознает эту болезнь, как вирус или паразита. На любую странность он готов был трактовать как угрозу. Вот только странностей не было. Сурнджи в колонии изучали дольше, чем других созданий Хионы. По ним давно уже были заданы нормы, и сейчас компьютер невозмутимо показывал, что нормы эти соблюдены. Кровь чиста, в шкуре нет ни единого паразита, мясо пригодно для питания. Мартин не обманул его. Этот улов наверняка легко прошёл проверку. Да так и должно быть. Сурнджи ведь тестируют и на станции, и в городе, минимум дважды. получается, в болезни поразившие людей виновато не питание. А что тогда? Иного общего знаменателя просто нет. Когда Элия наконец покинул лабораторию, измотанный и обозлённый, никто не стал его упрекать. И всё равно ему казалось, что и Мартина Мирари, и другие переболевшие бросают в его сторону многозначительные взгляды, посмеиваются над ним. Они-то понимают, что скрытая истина действительно существует. Они просто верят, что Элия слишком глуп, чтобы разобраться в ней. Но это они напрасно, не на того напали. Элис сделал вид, что смущён, извинился перед всеми, кто только попался на его пути. Он пробыл на станции Нот ещё день, ему и правда требовался отдых, да и хотелось подтвердить, что он больше ничего не ищет. А потом он собрал свои вещи и направился на станцию Эвер, потому что там тоже были зарегистрированы случаи странной болезни, которую признали сильной простудой. И с Урнджи там тоже ели, правда, тех, которых поймали сами. Но результат-то один. Несколько дней Эли просто наблюдал за местными и убедился, что история повторяется. Сначала начинались симптомы, потом заражённый на некоторое время пропадал, а возвращался здоровым, невозмутимым, но другим. "Почему ты так уверен, что другим?" поинтересовался Гектор. "Ты что, так хорошо знаешь охотников со станции Эвер?" Гектор Ривера был единственным, с кем Элия решился поделиться своими подозрениями. Остальные ему никогда бы не поверили, и даже Гектор, которого уже много лет звали психом, смотрел на него с удивлением. С ним еле связался через видеоканал. Благо, безснежная погода это позволяла. Он пока не готов был покинуть станцию Эвер. Именно этих охотников я не знаю, зато знаю, какие они обычны. Грубоватые, хамоватые, с плоскими шуточками. Да на всех станциях так. А эти не такие. Они всегда говорят ровной интонацией, толком нет. Улыбаются как-то заученно. По-моему, ты переутомился. А тебе самому такое никогда не говорили, когда ты исследования проводил? Дико приятно слышать. Ну ты ведь не проводил исследования, указал Гектор. Просто один раз вскрыл Сурнджи. Не один раз. Здесь на Эвре я провёл ещё два вскрытия. Ну и как? Были шокирующие находки? Не было, неохотно признал Элиа. В Сурнджи как источник заражения можем отнести. А другого просто нет. Я бы еще поверил, если бы болезнь передавалась через пищу, но этот сценарий ты сам забраковал. А ничего другого ей не подходит. При воздушно-капельном у нас были бы не единичные заражения. Короче, забудь. Да, это самая разумная на пороге непонятной эпидемии. Забыть, сделать вид, что ничего не происходит. Что ты предлагаешь? Подойду с другой стороны и изучу не причину, а следствие. Больше узнаю о самой болезни. Удачи тебе, хмыкнул Гектор. Позвони, когда убедишься, что я был прав. Значит, и на его поддержку можно было не рассчитывать. Однако Элею не пугало то, что он по большому счёту остался один против всех. Отступать он не собирался. Он изучил ту информацию, что хранилась о заражённых в лазарете. Такой было немного. Все вокруг считали болезнь простудой, медики выписывали поддерживающие лекарства, серьёзные обследования никто не проводил. Да и понятно почему. Это шахотники. Они напрягутся только, если их снежный демон погрызет, или вот кабагар у нас кость проткнет. Кашель, язва и высокая температура — это мелочи, на которые они не привыкли обращать внимание. Особенно при том, что все выздоравливают. Элея уже обозначил две стадии болезни: активное проявление симптомов и полное выздоровление с изменением психики. Но неизвестна оставалась промежуточная стадия. Что происходит с людьми, когда они исчезают? предполагалось, что они просто отлёживаются спят, выздоравливают. Вот только я и сомневался, что всё настолько просто. Ему нужно было знать наверняка. Поэтому он и следил за несколькими заражёнными, делая вид, что проводит исследование. Он не мог постоянно таскаться за каждым из них, не вызывая подозрений, но это было и не нужно. Он знал, что заражённые исчезают на несколько дней, времени у него хватит. Первой пропала молодая медичка, которая в последнее время выглядела совсем уж паршиво. Элиан насторожился, не обнаружив её в столовой во время обеда. Скоро его догадки подтвердились. На ужине она тоже не появилась, но и в спальне её не было. Элиа придумал предлог для разговора, направился к ней, постучал и не получил ответа. Убедившись, что никого поблизости нет, он вскрыл замок и заглянул внутрь. И это ни к чему не привело. Кровать осталась заправленной, все вещи лежали на месте, не хватало только обитательницы комнаты. Он никому об этом не сообщил, потому что слабо представлял, кому на станции Евро еще можно доверять. Элия пробрался в узел видеонаблюдения и использовал контрольный код семьи Диналь, чтобы получить доступ ко всем записям. Так он и выяснил, что медичка еще вчера утром вошла в один из ледяных складов, а обратно уже не вышла. По идее, ей вообще нечего было там делать. На ледяном складе хранилось оборудование для дальних экспедиций, и мы охотники это пользовались очень редко, а медики вообще никогда. Елена не отказался бы и внутрь заглянуть с помощью камер, однако в ледяных постройках их никогда не устанавливали. Пришлось идти лично. Склад не был заперт, но, судя по следам, никто после медички туда не входил. Елена проскользнул внутрь, укрываясь от ледяного ветра, включила освещение, несколько прожекторов установленных на стенах, ну а потом, потом он, всю жизнь проживший на Хионе и многое повидавший, наивно уверовавший, что готов ко всему. впервые узнал, что такое настоящий, непреодолимый, подавляющий разум ужас.